Глава семнадцатая. Шепот. Лев ехал в аэропорт с тяжестью на душе. Во-первых, он злился, что Юля ведет двойную игру, точнее, скрывает от него свои планы и действия, что в браке не очень хорошо, особенно со стороны женщины. А во-вторых, если Инга права, и они с Олегом от кого-то бегут, то далеко они не убегут, Москва маленькая. Образ Инги постепенно окончательно изменился. Теперь он видел в ней совсем другую женщину, не ту, что пришла к ним на барбекю и не знала, куда себя деть и что сказать. Зачем она так себя вела и так оделась тогда? Скорее всего, Олег ее подавляет. В нем есть какая-то суровость и скрытый деспотизм. Может быть, он и правда настолько погружен в свои исследования, что она его раздражает своим таким далеким от него миром? Но это в корне неправильная позиция, это тупиковая позиция для любого ученого. Нельзя отрекаться и отстраняться от окружающих и развивать чувство превосходства. Почему-то ему стало тревожно, Хотелось скорее приехать в аэропорт. В Киргизии явно что-то случилось. Инга обещала написать, если получит сообщение от мужа, или он позвонит. Но новостей не было. Олег вообще пропал. Лев оставил машину на платной стоянке, потом пошел в здание аэропорта в зал прилета. Оставалось достаточно времени, чтобы зайти в ресторанчик и съесть бургер. Он целый день ничего не ел, только пил кофе и воду. Основное, что он не любил в фастфуде, даже таком, как этом, совсем небюджетном, так это слишком сладкую булку. Но сейчас было неважно, он чувствовал сильный голод и жажду. Заказал два больших бургера. Выпил бутылку воды сразу, но рот оставался сухим. Нервничал. С чего бы? На табло горело. Рейс 32-45, задержка. «Ну, конечно!» – подумал он. «Как же иначе? А насколько задержка, тоже пока не ясно». Ел и читал новости в телефоне. Задержки бывают, полно причин, чтобы случилась задержка. Гроза какая-нибудь, и все. Наступила странная тишина. Лев оторвался от телефона. Прислушался. Никаких новых объявлений, никаких изменений на табло. Просто застывшее время. Опять стал листать телефон. Шепот. Он услышал странный шепот где-то рядом. «Вы слышали?» «Из Киргизии. Связи нет. Гроза окажется. Авария. Молчат просто пока». Лев встал так резко что тяжеленный деревянный стул грохнулся на пол. «Что случилось? Что с самолетом?» Голос предательский кричал намного громче, чем ему хотелось. Люди оборачивались на его крик. Один мужчина в пиджаке авиакомпании нервно сглотнул. Самолет, кажется, пропал с радаров. Одним прыжком он оказался у стойки информации. Руки вцепились в дерево с стойки. Он опять говорил очень громко. «Рейс 32-45. Где он? Говорите, как есть. Там моя жена!» Его потрясывало. Девушка за стойкой смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Мы... пока...» — она делала паузы. «Не получали официальных данных. Подождите!» «Франье!» — кричал Кольцов. Рванул к экранам. На табло теперь мигало. Рейс 32-45, информация уточняется. Что происходит? Телефон в кармане завибрировал. Инга. Олег не отвечает. Он так мне ничего и не прислал. Может, он остался? Нет, Юля написала, прилетаем. Есть новости? Лев не ответил. Посмотрел на табло, и вдруг... Громкий щелчок. Голос диктора. «Уважаемые пассажиры!» Пауза. «Рейс 32-45. Совершил аварийную посадку». Лев выдохнул. «К сожалению, есть погибшие». Тишина. Что она сказала? Погибшие? Какие погибшие? Где? Какую аварийную посадку? Потом гул. Кто-то закричал, кто-то упал на колени и схватился за голову. Женщине рядом стало плохо, ее приводили в чувство Мужчина с букетом цветов бегал от стойки информации к табло, звонил куда-то, бросил букет, кричал в телефон. Лев стоял, не двигаясь. Юля там. Он набрал ее номер. Абонент недоступен. Потом Инге. Самолет разбился. Голос звучал чужим. Надо дождаться информации. Ни здесь, ни в Москве. Что? Самолет разбился? На котором они летели? Ты это сказал? Лев, повтори, я не поняла. Я не знаю, жива ли она. Он бросил телефон в карман, не дожидаясь ответа. Его накрыло горем. Неужели она погибла? Может быть, она выжила? Юлька погибла? Надо было что-то делать. но что? Бежать? Кричать? Драться? Он просто стоял, потому что уже знал, если она мертва, бежать некуда. Она так хотела жить, она так дралась за эту жизнь. Почему они рвались в Москву с опережением графика и полетели на другом самолете? «Дайте подробнее информацию. Где самолет? Все ли погибли?» кричал Лев на мужчину, сменившего за стойкой девушку. Кричал не только он, а десятки встречающих. Все стояли в толпе с искаженными от страдания и переживания лицами. Наконец объявление. Уважаемые пассажиры, поступили официальные данные. Рейс 3245 авиакомпании Аэрофлот, следовавший по маршруту Бишкек-Москва, потерпел крушение в 120 км от Алматы. Самолет исчез с радаров через 40 минут после взлета. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность и сложные метеоусловия в районе Тяньшаня. Спасательные службы на месте. Информация о выживших уточняется. Лев почувствовал, как в прямом смысле земля уходит из-под ног. алма Тянь-Шань, горы. Даже если кто-то выжил при падении, в тех местах шансов мало. Скалы, обрывы, снег. Через полчаса появились первые новости в СМИ. Кадры с места крушения. Обломки, разбросанные по склону, черные следы пожара. Вертолеты МЧС кружили над ущельем. Официальный представитель авиакомпании, наконец, вышел к толпе встречающих. По данным на текущий момент, среди пассажиров и членов экипажа выживших нет. Спасатели продолжают поиски. Дальше лев не слушал. Нет выживших. Эти слова горели в голове, как раскаленная игла. Юля исчезла в горном ущелье за тысячи километров и превратилась в строчку в новостях. Юля. Он медленно опустился на пол, сползая по стене, не обращая внимания на окружающих. В голове проносились обрывки мыслей. Почему они так спешили? Почему не дождались утра? Что заставило их лететь этим рейсом? Телефон снова завибрировал. Инга.